Глава двадцать. Оля. И ты даже ей прическу не поправила. Негодующий интересуется Яна после моего рассказа про встречу с сестрой Макса. Говорю же, не было бы девочки рядом, то с удовольствием оттягала бы ее как следует. А так нет. Делаю глоток чая. Ого, а извиняться братец прискакал. Ну и семейка. Еще больше вспыхивает подруга. Да мне его извинения и даром не нужны были, но после мы больше двух часов обсуждали работу. И знаешь, в этом деле он хорош. Здесь придраться не к чему. Так ты сама собралась становиться у руля? Подается вперед, ждет моего ответа. Нет. Отрицательно качаю головой. Я уже попросила отца. Он возьмет все руководство на себя. Не понимаю я в этом, я Ещё угроблю налаженное дело. Папа согласился, за что огромное ему спасибо. Отставляю кружку. Но знаешь, я сегодня сообщил об этом Максу, и его реакция мне не понравилась. Он стал чернее тучи, сверлил меня таким взглядом, а после моего вопроса «в чём дело?» быстро сменил выражение лица, стал вновь улыбчивым. «А вот это интересно!» Я вот что заметила. Он за все время вашего брака с Никитой, он с тобой меньше общался, чем за последние дни. Не находишь это странным или даже подозрительным?» – склоняет голову на бок. «В чем ты его подозреваешь?» – спрашиваю, а сама вспоминаю все наши последние встречи, поведение Макса. А оно разительно отличается от тех, что были раньше». Мне не дает покоя то, как он утопил Ника, рассказав тебе об его отношениях с Комаровой. Крутится вокруг, племянница эта, цветы. Не знаю я, я уже ничего не знаю. Всего, чего я сейчас хочу, это поскорее получить развод. Ого, с домом что делать будешь? Переедешь туда? Поднимается из-за стола, отходит к чайнику, наливает еще чая. Нет, продам. Не смогу я там столько воспоминаний. Морщусь, все еще больно. Не умерли мои чувства к Никите. Он предал, растоптал, но чувства живы. Адскую боль приносит, и, кажется, мне от них никогда не избавиться. Жалко. Мне там нравилось. Ты столько сил туда вложила, а теперь там будут жить чужие люди. Сыплет мне соль на рану. Конечно, не специально. Мне тоже. Перед глазами появляются картинки, как мы строили этот дом, как делали там ремонт, как все выбирали, работали сплоченно. А после картина на той квартире. Ник в полотенце. Его беременная любовница. Оль! За что он так со мной? За что, Ян? А еще врет. Не помнит ничего. Не было больше с ней ни разу, когда его лучший друг говорит обратное. Чувствую, как расхожусь, обида вихрем заполняет всю душу, с новой силой душит. Ну-ну-ну, тихо! Подходит, обнимает за плечи. Нужно узнать, кто из них врет. Говорю тебе, устроим мощную ставку. Не отказывайся, как в прошлый раз. Что-то мне подсказывает. Макс не просто так стал кружиться вокруг тебя, словно ему что-то нужно. Ты же знаешь... Моя чуйка еще ни разу меня не подводила. И что мне это даст? Любовница есть, беременность тоже. Он жил с ней, обманывал меня, хрупую носом вновь слезы. Как что? Так мы узнаем, правдивы ли объяснение Никиты, и я не оправдываю его, он предатель. Но тогда мы еще узнаем, можно ли доверять Максу и держать его на работе. Зачем тебе вруны в руны фирме? Вытираю слезы. В этом я на права. Хорошо. Завтра и устроим встречу. Сейчас отправлю сообщение обоим. Думаю, после занятий в студии мы и встретимся. Я бы тоже поприсутствовала. Сверкает глазами Яна. Хочешь, приходи. Ее присутствие мне придаст сил. Сразу отправляю сообщение обоим мужчинам. Пишу, что нужно встретиться и поговорить. О чем именно, не пишу. Никита словно ждал моего сообщения уже через несколько секунд присылает ответ, что обязательно будет. Терехина отвечает согласием через час. Ложась спать, на меня накатывает тоска. Сама себя терзаю придуманными картинками как Ник будет встречать любовницу из дома как будет держать своего ребенка, гулять с ним. Громко всхлипнув, утыкаясь лицом в подушку, ругаю себя, зачем извожу себя, зачем думаю о нем. Говорят, любовь к предателям проходит быстро, но у меня что-то не получается. Чертовы чувства живы. Засыпаю с мыслями, что после развода нужно взять отпуск и полететь в жаркую страну. Утром чувствую себя разбитой, Внешний вид желает лучшего. Веки припухшие, глаза красные, темные круги вокруг. Янка качает головой, увидев меня. Договариваемся, что подруга прибудет в студию на полчаса раньше, чем мужчины. У зеркала провожу больше времени, замазываю темные круги. Рабочий день пролетает незаметно. Отвлекаюсь на детей. и Яна появляется, как и договорились. Успеваем с ней выпить кофе, прежде чем приходит первый из друзей. «Привет!» – тихо проговаривает Никита, зайдя в зал. вздрагивают его голоса. «Привет, привет!» – недружелюбно отвечает Яна. «Привет!» – еще тише говорю мужу. «Такой красивый, такой родной!» «Нет, больше не родной! Чужой, давно чужой предатель!» «Проходи! Кофе будешь?» Берет все в свои руки Яна, видя нашу заминку. Не откажусь. Кивает и проходит в зал, разуваясь на пороге. Правильно. Нечего своей грязной обувью мне тут топтать. Но тапочек для него нет. Для него и в носках будет нормально. Янка поднимается со скамейки, идет к кофемашине. Как ты? Нарушает тишину Ник. Нормально. Вру. Не услышит он от меня, как на самом деле мне паршиво. Смотрит, глаз не отводит. А мне неуютно от его взгляда. — О чем ты хотела поговорить? — продолжает Ник. — Подожди чуть-чуть. Придет еще один человек. Вот тогда и узнаешь. Кидаю взгляд на часы. Еще пять минут, и Макс должен появиться. Никита от моих слов напрягается. — Кого мы ждем? Сводит брови. «Скоро узнаешь!» Вместо меня отвечает Яна из зоны стойки. Ник кивает, но на Яну даже не поворачивается, так и пялится на меня. «Когда планируешь принимать правление фирмой?» Явно выводит меня на разговор. «Фирмой будет заниматься папа. Не хочу разрушить ее. Не моё это!» Отвечаю мужу, пока мужу. Ещё чуть-чуть осталось, и состоится развод. — Ты просто не пробовала. А вдруг ты сможешь даже лучше, чем я? — не унимается Ник. — Нет, — говорю категорично. — Моё дело — это танцы. Вскидываю взгляд, встречаясь с его глазами. Чуть не вздрагиваю от того, что вижу — Ник смотрит на меня с такой любовью, нежностью, грустью и болью. Зачем так смотрит? Или это игра? Обман? Где он настоящий? Так и хочется спросить. Колокольчики на двери звенят, оповещая о приходе Макса. — О, вот и второй! проходите Терехин! — громко произносит Яна. Ник от ее слов подскакивает с места, смотрит на меня непонимающе а ты чего тут обращается к янке макс он не видит ника за стеной в гости к подруге пришла ведет плечом яна тебе тоже кофе где оля не отвечает про кофе в зале проходи кивает головой слышатся шаги макса он останавливается на пороге смотрит сначала на обувь ника после поднимает взгляд и и удивленно замирает, увидев не только меня. — Всем привет! — как-то не сильно радостно говорит Терюхин. — Не ожидал увидеть тебя здесь! — смотрит на моего пока еще мужа. — Как и я тебя! — летит ответ от Никиты. — Максим, ты проходи, только разуйся, успевая вовремя, так как он уже собрался пройти в обуви. Это Ник знает правила, его друг нет. «Твой кофе!» Держа кружку в руке, произносит Яна, подойдя к Нику. «Спасибо!» «Ну тогда и мне делай!» Заявляет Макс Яне. не е Качает головой. «Нужно было сразу отвечать на мой вопрос. Теперь сиди так, или иди и сделай сам!» Терюхин хмыкает, кривит губы. «Обойдусь!» – машет на нее рукой и присаживается на другой конец скамейки от Ника. Очень странно. Они даже рукопожатиями не поприветствовали друг друга. Поругались? Когда? Из-за чего? В памяти всплывает раннее утро. Ник на пороге, корзина цветов от Макса. Неужели он пошел разбираться с другом? Зачем? Сам же изменил и не имеет прав качать какие-либо права. «Оль, а зачем ты меня позвала?» Задает вопрос Терехин. «Хочу в кое-чем разобраться». Горло перехватывает, откашливаюсь. «И в чем же?» Макс тоже напряжен, как и Ник. «Кто из вас двоих врёт?»